И когда запросили, подтвердил. И не каялся в этом. Кузьмич был человек беззаветный и добросовестный. В чем возникала необходимость, то и делал. А в общем, строго говоря, был в штабе армии генералом для поручений. Хотя такой должности нет и не положено. Когда Серпилин временно выбыл из строя, Ни у кого не возникло мысли, что командовать за него армией может Кузьмич. Кандидатура была одна, Бойко, даже и вопроса ни о ком другом не стояло. И сам Бойко, чувствуя свою молодость, силу и способности, и понимая, что только он и есть и будет первым заместителем командующего, относился к Кузьмичу, даже при своем крутом характере, можно считать бережно. Не обижая старика, сумел поставить себя с ним правильно не только в присутствии Серпилина, но и в его отсутствии, пока исполнял обязанности командарма. Об этом сам Кузьмич по своей прирожденной справедливости поспешил сказать Серпилину в первые же дни после приезда. — Что-то Захаров о себе знать не дает, — вспомнил Серпилин после ухода Кузьмича. С утра в войсках и ни разу не позвонил. Бродит там где-нибудь по переднему краю и еще не знает, что Львов уже уехал, — сказал Бойко. — Как узнает, вернется. А я, — добавил он, помолчав, хотя о нем разные говорят, все равно уважаю Львова. Довелось и с начальником штаба фронта об этом говорить, и с начальником штаба тыла. Львов Ни одному эшелону не дал мимо носа к соседям проехать. Что нам, то нам. Никому не отдал. А охотники оттяпать были. Сидел на снабжении фронта дни и ночи. И что мы сейчас столько заправок и боекомплектов и суточных дач имеем, если хотите знать львова заслуга. Серпилин промолчал. Вспомнил сегодняшнее истомленное лицо Львова и подумал. Конечно, его заслуга. И немалая, наверное. Нравится или не нравится тебе человек, а надо быть к нему справедливым, тем более на войне. Проработав Сбойко еще около часа и сказав ему, что вернется в 22.30, Серпилин пошел к себе. Рабочий день начался рано с 5 утра и продолжался больше 14 часов. Но дел оставалось еще много. Он приказал соединить себя с двумя командирами корпусов, чтобы доложили об исправлении недоделок, которые были им замечены сегодня во время поездки. Потом выслушал вызванного за этим же начальника Инженерной службы армии или, как это по-старому называлось, начальника инженеров полковника Соловьева. Соловьев был военным инженером еще в Первую мировую войну и не принадлежал к числу тех, кто спешит доложить, что у него все в порядке. Все, что было запланировано сделать к началу наступления, он сделал. Сделал и сверх этого, по своей инициативе. И недоделки, на которые обратил его внимание Серпилин, тоже исправил. Но сам все еще оставался недоволен инженерным обеспечением предстоящей операции и после доклада, уже уходя, не удержался, сказал. «Нам бы еще трое суток, товарищ командующий, или хотя бы двое». И чего захотел», — усмехнулся Серпилин. «Теперь нам не трех суток». От трех часов сам Господь Бог не добавит. После начальника инженеров явился начальник разведотдела. Что ночью в тылу у немцев было намечено много взрывов, сообщала и артиллерийская звукометрическая разведка, и авиаторы-ночники, засекшие свыше десятка пожаров. Но сейчас начальник разведотдела пришел с картой на который он, согласно последним данным, поступившим из штаба партизанского движения, пометил в полосе будущего наступления армии все пункты, где за минувшую ночь были произведены диверсии на железных дорогах в тылу у немцев. «Надрезали им уже вены», — сказал начальник разведотдела, человек молодой и любивший образные выражения. А нынешней ночью разрубят им все движение, ни взад, ни вперед. Ну, не все, сказал Серпилин. На войне ведь так. Один рубит, другой чинит. Так у нас, так и у немцев. Но если таким путем сократят у них хотя бы на треть пропускную способность железных дорог, огромное дело сделают. Даже... Затрудняюсь назвать меру нашей благодарности товарищам партизанам. Отпуская разведчика, посмотрел на него медленным взглядом. Так уж оно обычно бывает перед началом операции. В последний раз смотрят таким взглядом разные начальники, каждый на своего разведчика и думают, сколько процентов его предсказаний исполнится и сколько нет. И с какими допусками ты на них положился? Какой была мера твоей веры и неверия в том окончательном сплаве расчета и риска, который заложен в плане всякой операции? Разведчик выдержал медленный взгляд Серпилина и не стал вдруг высказывать всякие дополнительные соображения, на которые тянет в таких случаях неуверенных в себе людей. Выдержал взгляд и, продолжая радоваться тому, что узнал от партизан, поднялся с места и встряхнулся, как утка, молодой, толстенький и веселый. Отпустив его, Серпилин позвонил командующему воздушной армии, с которым когда-то учился на командном факультете Академии Фрунзе. — Как, тезка? — спросил Серпилин по телефону. Командующего воздушной армии тоже звали Федором. Что слышно у Костина? Не переменил он своих намерений? Костин, поразработанный для наступления кодовой таблицы, был псевдоним командующего дальней бомбардировочной авиации. Не переменил. И навряд ли уж переменит. Будет работать, ответил командующий воздушной армии. — И у тебя все здоровы? Никто не заболел? — У меня все здоровы. Болеть не привыкли, — усмехнулся авиатор. — До скорого свидания. Уже позвонив, Серпилин мысленно обругал себя за это. Звонок авиаторам — лишний звонок. А все же не удержался, позвонил. — Ничего не попишешь. Чем ближе к делу, тем сильнее беспокоишься. И как не держи себя в руках, все равно это внутреннее беспокойство найдет действительный выход только завтра в самом сражении. Серпилин посмотрел на часы. Захаров все еще не звонил. Наверное, был в дороге. До прихода Никитина оставалось несколько минут.